Ольга Иванова. Принцесса была прекрасной. Глава 1. Адель, сядь. Отец строго посмотрел на меня, а мама тяжело вздохнула. Если вы опять заладите о своей свадьбе, то я лучше постою. отозвалась я с вызовом, потому что не намерена здесь задерживаться. «О твоей свадьбе, а не нашей дочь свою мы с мамой отпраздновали 20 лет назад. Даже в такой возмутительной ситуации отец умудрялся подшучивать надо мной. «Двадцать один?» — поправила его мама с улыбкой. Уже двадцать один, дорогой Вейтон. Да уж, время летит стремительно. Родители обменялись тёплыми взглядами, отчего моё возмущение стало только сильнее. Родители вообще для меня всегда являлись примером идеальных отношений. Всегда такие молодые, красивые и влюблённые, даже спустя те же два десятка лет. Посмотрите на себя, воскликнул я. Вы-то женились по любви, а меня хотите спихнуть замуж по расчёту. Разве это честно? «О каком расчёте ты говоришь? Взгляд мамы стал укоризненным. Мы просто хотим познакомить тебя с хорошим молодым человеком, достойным тебя. И этот достойный молодой человек, по удивительной случайности, является наследным принцем империи Сильверии, сплеснула её руками. Такой выгодный для нас в плане союза. Но и ты не кухарка, а принцесса, заметил отец. Чем тебе не нравятся кухарки? я вздернула подбородок. Не придирайся к словам, невозмутимо отозвался отец. Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Адель, Эдвард, независимо от своего статуса, прекрасный парень, заговорила снова мама. И ты ему очень нравишься? Я на это лишь коротко фыркнула. И он не какой-то незнакомец, упрямо продолжила мама. Вы же с ним знакомы, помнишь? Мы ездили в Сильверию на празднование дня их империи. Какая-то круглая дата. Тебе тогда было пять, Эдварду чуть больше. Если ты о том толстощёком неуклюжем мальчишке, который облил моё любимое головное платье клюквенным соусом, то лучше не говори мне о нём. Но перед этим ты укусила его за ногу, усмехнувшись, напомнил отец, за то, что он обзывался и дразнил меня, вспыхнула я. Адель, вы уже выросли. К чему вспоминать эти детские глупости? Мама тоже улыбнулась, и только мне было не до смеха. Когда вы встретитесь, всё это сразу забудется, вот увидишь. Я не собираюсь с ним встречаться, я придёрнула плечами и демонстративно развернулась к двери. Адель, просто дай ему шанс, мама снова вздохнула. Делать мне больше нечего, бросила я через плечо. А придётся, голос отца неожиданно заледенел. От чего мне самой стало зябка. Что ты имеешь в виду? Я все же обернулась, напуская на себя не меньшую холодность. Я тоже умею быть такой же, папочка, ведь я вся в тебя. Принц Эдвард прибудет в Аргалес через три дня, так что усмири свою строптивость и гордыню и приготовься встретить гостя, как того требует твой статус. То есть, вы уже все решили за меня? Мой голос все же сорвался. Все остальные слова, которые хотелось выкрикнуть в ответ, от обиды застряли в горле, и я выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью. "Может, надо было с ней помягче, Вэй?» — услышала я приглушённый голос мамы. "Ничего, ей не помешает немного строгости Лора", отозвался отец. "Адели без того слишком многое дозволено. Скоро успокоиться и смириться, вот увидишь". Следом наступила тишина. Я почти была уверена, что родители сейчас обнимаются или чего хуже, целуются. На душе стало ещё горше и обидней. Я помчалась вперёд, не разбирая дороги, и чуть не врезалась в бабушку, которая неожиданно появилась из своей комнаты. Что случилось, милая? она перехватила меня за руку. Ты плачешь? Делать мне больше нечего, ответила я и шмыгнула носом. А ну, иди сюда. И бабушка увлекла меня обратно в свою комнату. Рассказывай. И я рассказала о жестком требовании родителей, о приезде ужасного принца, которого я с детства терпеть не могу, и о вселенской несправедливости, что обрушилась на мою голову. От любимой бабули я ожидала поддержки, но вместо этого услышала: "Почему бы тебе хотя бы раз не послушать своих родителей и сделать так, как они просят?" Послушаться и выйти замуж за толстого гадкого принца, выдохнул я. Но «Ну почему сразу гадкого? И почему сразу замуж? Бабушка повела плечами. Ага, толстого, она проигнорировала, значит, так оно и есть. Он толстый. Просто прими важного гостя, познакомься с ним, продолжила она. Заново. Может, всё не так страшно, как тебе рисует воображение. И вы и даже понравитесь друг другу. Шутишь? Я нервно хохотнула. Сомневаешься? Бабушка подвела меня к зеркалу. Кого ты там видишь? Себя, мрачно ответила я. И тебя. А я вижу прекрасную девушку, мою любимую, маленькую принцессу. И не хмыкай. Неужели ты считаешь иначе? в волосы гладкие, блестящие и цвета как мой любимый горький шоколад. А глаза они же зелёные, будто весенние листва, и кожа такая нежная, но чуть смоклая, как у отца. Она усмехнулась и погладила меня по щеке. А фигурка досталась от мамы, стройная, изящная, просто загляденье. И что же вы такую красоту неземную хотите отдать непонятно кому? вздохнула я, давясь нервным смехом. Нет, я не считала себя страшненькой, наоборот, очень даже ничего. Но бабушкины поэтические сравнения меня насмешили. И где она этого набралась? И вообще-то, я не в своей красоте сомневаюсь, а в принце. Принц Эдвард это непонятно кто? бабушка вздёрнула бровь. А если ты о внешности? что это в мужчине не главное, главное ум. И чтобы человек был хороший. Ну да, только и ты, и мама нашли себе и умных, и хороших, и красивых, и любимых. Почему же я должна довольствоваться умным? В чём тоже пока сомневаюсь. Я посмотрела на бабушку через зеркало, потому что с твоим характером ты ещё не скоро выйдешь замуж, припечатала она. А я вообще не хочу замуж, снова вспылила я. Я учиться хочу. Но ты уже закончила королевскую академию экстерном. Куда ещё? удивилась бабушка. Я хочу учиться в Но тут я запнулась, чуть не проболтавшись о своей мечте. Мечте, которая и родителей, и бабушку с дедушкой приведёт в праведный ужас, и тогда они уж точно посадят меня под замок до конца моих дней. Поэтому я быстро попыталась замять это. Просто хочу учиться дальше, чему-нибудь и прекрасно проживу без замужества. Мне и одной хорошо. Сбежав еще и от бабушки, я отправилась в единственное место, где мне точно не будут выносить мозг нежеланным замужеством и где смогу отдохнуть душой лаборатория нашего придворного некроманта. Эрика Фрола я застала за странным и даже милым занятием для некроманта поливанием фиалок. И кто сейчас, глядя на столь идеалистическую картину, мог подумать, что этот моложавый мужчина с веселыми глазами и хитрой улыбкой держал в страхе всю Потанну и ее соседей. Впрочем, сама я его не боялась нисколько. Да и как бояться того, с кем ты провела почти все свое детство? Мама Мне рассказывали, первое время даже переживала, что я так привязана к некроманту, не потому, что она его не любила или опасалась, нет. Они ведь с Эриком Фролом тоже дружили еще со студенческих времен. Все из-за моего высшего дара целительства, достаточно редкого, между прочим, как и некромантия. Целительство и некромантия единственные виды высшей магии, которые передаются по наследству от родителя. А они проявляются со временем или могут не проявиться вовсе. В отличие от той же стихийной магии, что достается нам уже при рождении. Вот мне повезло родиться и со стихийной магией льда, переданной от отца, и уже сразу и с высшей, перешедшей мне по наследству от мамы, целительства. Моему младшему брату, кстати, достался тот же комплект. Это, конечно, большая удача для страны иметь в правящей семье сразу трех целителей, только меня стыдно признать, это не очень радует. Ведь меня с самых малых лет тянуло к некромантии, магии антагониста целительства. И несмотря на то, что в каждом целителе есть зачатки магии некроманта, а в каждом некроманте капля целительства, их смешение может стать смертельным. Так, например, погибла моя другая бабушка, мамина мама. В ней целительницы Из-за одного древнего ритуала случайно пробудилась некромагия и отравила её. Похожее чуть не случилось с самой мамой, когда она была ещё студенткой, поэтому она очень боялась, чтобы и меня это не коснулось. Но Эрик убедил её, что со мной всё будет в порядке, и он не допустит ничего подобного. Но кто мог предугадать, что я, целительница от рождения, увлекусь некромантией? О, Адель, Эрик приветственно помахал мне лейкой. Как дела? Ох, и не спрашивай. Я с размаху упала в его рабочее кресло. Если честно, ужасно. Кажется, я догадываюсь. Почему? Некромант усмехнулся. Нас ждет визит твоего жениха. Да? Он мне, не жених», — взвилась я. Хоть ты не называй этого принца так. И вообще, откуда ты знаешь? Моё возмущение сменилось подозрением. За несколько минут до твоего прихода ко мне заглядывала Лора, твоя мать, и тоже жаловалась мне <coughs>, на тебя. Усмешка Эрика Фрола стала шире и веселее. Я так и знала, процедила я, закатывая глаза, жаловалась на меня, а я вот не буду жаловаться, потому что вовсе не намерена вспоминать и даже думать об этом. Пусть они встречают своего дорогого гостя, а я Даже не выйду из своей спальни. Не давай больше не говорить об этом. Не хочу. Мой взгляд случайно упал на свиток, лежащий на столе. Я без стеснения взяла его и развернула. Карта? Любопытно. А что это тут отмечено? Институт некроцелительства, прочитала я, и сердце ускорило свой бег. Это же оно, место, куда я так мечтала попасть. Засекреченный экспериментальный институт, где учатся вмещать некромантию и целительство без риска для жизни. Многие относятся к этому скептически, кто-то с опаской, а некоторые вовсе не верят, что такое возможно, а я верила. С первой минуты, как услышала об этом месте от Эрика, и сразу загорелась мечтой туда попасть. Только вот не знала, где он находится. Теперь же у меня в руках карта и даже путь отмечен. Откуда это у тебя? Спросил я: "Неважно". Эрик забрал у меня карту и положил в ящик стола. "Как это неважно? Это ведь тише". Никромант приложил палец губам. "Об этом не кричат, ясно? Ладно, скажу тебе по секрету. Меня зовут туда читать лекции. А ты что?" Я даже приподнялась. "А я еще не решил". Эрик спокойно пожал плечами и вернулся к своим фиалкам. Не очень-то мне интересно это. К тому же, завтра утром уезжаю на север под проверять печати на переходах с Нижним миром. Не знаю, сколько займет это времени, а ответа не хотят получить как можно быстрее. Наверное, откажусь. Откажется он. Я с шумом выдохнула, сокрушаясь. А ведь какая была возможность попасть в этот институт легально. Я бы просто напросилась отправиться туда с Эриком за компанию. Внезапно дверь лаборатории распахнулась, явив незнакомого мне блондина. Он тоже с интересом посмотрел на меня, приподняв бровь, весьма нагло приподняв. Я бы сказала: "Вар, тебя не учили кланяться при встрече с принцессой?" произнёс Эрик, пряча лейку в шкаф. "О, прошу прощения, ваше высочество," не признал Ивар отвесил поклон, показавшийся мне шутовским. Что за наглец? Никакого почтения к принцессе. Адель, познакомься, это мой племянник, двоюродный. Приехал на днях из Лембрана впервые в Потании, Еще не успел освоиться, пояснил Эрик с упреком, глядя на блондина. Извини его. Не освоился так точно. блондин растянул губы в улыбке. Да и память плохая на лица. Сочувствую. Едка отозвалась я и поднялась. Ненароком нароком своё лицо не забываете? Представьте себе принцесса. Бывает. Племянник принял нарочито печальный вид. Иногда посмотрю на себя в зеркало и пугаюсь. Кто же этот красавец? Но ну, потом хвала Алвею вспоминаю и успокаиваюсь. А вы не смотритесь так часто в зеркало? Бар Нервы беречь надо, холодно произнесла я и направилась к двери. Загляну позже, Эрик, когда ты будешь один.